«Понятно», — тихо произнесла Лидит. «Тогда так, никаких наемников. Я дам тебе половину гвардейцев. И вам, синешаль, поручаю отправиться вместе с моей сестрой». «Но», — начал синешаль. — «никаких «но», — отрезала Лидит. «Все, что поведала нам моя сестра, слишком важным. Причем не только для герцогства, но и для всех людей». Если мы не устоим, империи понадобится и это знамя, и вся сила, которая будет в ее распоряжении. Ибо если мы не устоим, я не думаю, что орки ограничатся одним Арвиндейлом, и уж тем более они будут настолько глупы, чтобы двинуться дальше, не нарастив силы. Так что вам надлежит приложить все усилия к тому, чтобы отыскать, где сестры-помощницы укрыли реликвии. И если это удастся, то озаботиться тем, чтобы доставить их в Эласиил, где ожидать результатов битвы у каменного города. Лидия немного помолчала, а затем произнесла уже несколько другим голосом: Даргул, ну, кому еще я могу это поручить? Большая часть гвардии герцога это твои наемники, и я не хочу упускать плащеницу из Орвиндейла, но если что-то пойдет не так, она не должна пропасть. Синишель несколько мгновений сверлил Лидит горящим взглядом, а затем тяжело кивнул. Хорошо, герцогиня, я сделаю все, что вы сказали. Если нам удастся отыскать плащеницу, она не покинет пределов герцогства до тех пор, пока не будет точно известно, что нам здесь не удержаться. Лидид перевела взгляд на сестру. Надеюсь, ты не против такого варианта? Та медленно покачала головой. Нет и назвала сестру так, как за мгновение до этого синешаль, признавая за ней право отдавать приказы на этой земле, герцогиня. Но я хочу быть совершенно уверенной, что если что-то пойдет не так, плащаница, будем мы ее отыщем, не подвергнется излишней опасности. Доргол, опытный военачальник, и не станет излишне рисковать, уверила ее Лидит. На следующее утро... Лидит поднялась рано. Наскоро умывшись, она накинула короткий кожаный колет, который уже, похоже, прирос к ней за время пребывания в Арвиндейле, как вторая кожа, и спустилась во двор замка. Он все еще был замусорен битым камнем, но разбитые ворота уже убрали. Правда, запашок стоял еще тот. Хотя все башни, забитые орочим дерьмом, пленные орки уже давно вычистили... А эльфы рассыпали по каменным полам семена, буквально за одну ночь выбросившие побеги какого-то вьюна, который опутал и пол, и камни замкового двора, и нижнюю часть стен, и, как они говорили, должен был напрочь высосать запах и из воздуха, и из камней, пока еще изрядно пованивало. Во всяком случае, во дворе. А вот с наведением порядка в замке было совсем худо. Нет, внешний двор убрали, и казармы герцогских гвардейцев тоже, но они пока стояли пустыми. Из-за того же запаха. А вот внутренний двор и донжон все еще несли на себе многочисленные следы запустения. Рабочих рук катастрофически не хватало. Когда Лидид спустилась по лестнице, полторы сотни конников уже заполонили двор. Даргол стоял в окружении десятников. Гвардия герцога насчитывала пока всего лишь чуть менее трех сотен человек, основную часть которых составляли бывшие наемники Доргола. Остальные были, так сказать, сбору пососенки, частью наемники других отрядов, а частью северные варвары, решившие по примеру своих далеких предков, арсикая дубовое весло и орварда длинный меч, присягнуть на мече герцогу Арвиндейла. Вернее, среди северных варваров таких желающих было много, как, впрочем, и среди наемников. Столько, что сформировать полную тысячу герцогской гвардии не составило бы никакого труда. Но Даргол очень придирчиво подходил к отбору кандидатов. Из северных варваров он брал, например, только тех, Кто уже служил в наемниках, ибо только такие были знакомы хоть с каким-то понятием дисциплины. Так что, несмотря на то, что гвардия герцога Арвендейла внешне пока представляла собой сборище разномасно одетых и вооруженных людей, в бою она могла бы потягаться не только с гвардией любого другого герцогства, но кое в чем даже и с императорской гвардией. Заметив Лидит, Даргол рукой остановил докладывающего ему что-то десятника и устремился к ней. «Все готово, госпожа». «Вижу, Синишаль». Она улыбнулась. «Я не сомневалась. Сестры еще не вышли?» Даргол отрицательно качнул головой. «Нет. Молятся». Но едва он произнес эти слова, как со стороны развалин замковой часовни появились женские фигуры, закутанные в черные накидки. Сестры-помощницы молча проследовали через двор к привязанным у самых ворот лошадям и повозке, в которые должны были отправиться в путь те сестры, кто в силу возраста, либо иных других причин, не мог ехать верхом. Хотя повозка явно должна была задержать их в пути, поскольку там, куда они направлялись, не было никаких наезженных дорог. От небольшой группы сестер, шедших последними, отделилась одинокая фигура, направлявшаяся прямо к ним. Когда она подошла поближе, Даргол отвесил учтивый поклон. — Все ли готово, Синешаль? Да, сестра, — кивнул Даргол. Если позволите, я отдам гвардейцам команду выдвигаться, чтобы встретить вас у подножья. Поступайте, как считаете нужным, ответила Томия. Я не очень-то смыслю в воинском искусстве, поэтому всецело полагаюсь на вас. Дергул вновь поклонился, и, приняв от оруженосца повод, быстро вскочил в седло и махнул рукой. Двор заполнился лязгом металла и цоканьем подков. Полторы сотни воинов садились на коней, разбирали повод и по команде своего командира выезжали через ворота во внешний двор замка. Томея проводила их взглядом и повернулась к Лидит. «До встречи, сестра». «До встречи», — серьезно кивнула Лидит и, повинуясь какому-то странному чувству, шагнула вперед и порывисто обняла Томею. Они выросли далеко друг от друга, так что она впервые увидела сестру только когда ей исполнилось 12 лет. Да и то мельком, когда отец отчего-то велел доставить Томею к себе из дальнего монастыря, где она все это время жила. Впрочем, ненадолго. Вскоре Томея уехала обратно в свой монастырь, а Лидит выкинула ее из головы, так и не успев привыкнуть к мысли, что у нее есть сестра. Она никогда о ней особенно не думала, потому что сестра из числа сестер-помощниц никак не вписывалась в круг ее обычных занятий и интересов. Лидит почти совсем забыла о ней, когда взвалила себе на плечи заботу о делах совсем расхворавшегося отца. И только в этом походе она внезапно обнаружила, что сестра — это не фантом, что она рядом и что она несет свое предназначение с не меньшим, а то есть гораздо большим мужеством, чем любой из воинов. А когда Томея практически спасла их всех в той битве у Зимней сторожи, Лидит почувствовала, что в ее сердце разгораются какие-то новые чувства. Удивление от того, что рядом есть родной тебе человек, тихая радость и столь же тихая гордость за него и страх его потерять. Конечно, не такой, как страх потерять трое, но немногим меньший. «Ну что ты, маленькая?» — тихо прошептал ей на ухо Томея, и Лидит внезапно поняла, что та ласково улыбается. «Не бойся, я тебя теперь никогда не брошу». Лидит оторвалась от сестры и удивлённо уставилась на неё. Но той ещё раз улыбнулась ей ласково, провела ладони по щеке, а затем запахнула накидку и, резко повернувшись, двинулась к своим сёстрам, уже оседлавшим лошадей и забравшимся на повозку. И Лидит внезапно с особой пронзительностью поняла, что да, именно этого она и боялась. Неосознанно, не совсем понимая сама, она боялась, что вновь обретённая сестра Внезапно так же исчезнет из ее жизни, как и появилась. и громко вскрикнул возница и щелкнул кнутом, и повозка в сопровождении верховых сестер, грохоча колесами, выехала со двора замка. Лидит проводил ее взглядом. Ни одна из двух сестер даже не подозревала, что они расстаются не на десять дней, а на гораздо больший срок. Срок за который обеим придется испытать немало.